И все-таки Анна Петровна вернулась. Событий, описанных нами, не видала она. О событиях этих не подозревала, не знала. Одно происшествие только волновало ее. Ее возвращение. И должно бы оно взволновать мной описанных лиц. Лица эти должны бы тотчас же отозваться на происшествие это, осыпать ее записками, письмами, выражением радости или гнева, но записок посыльных к ней не было. На огромное происшествие не обратили внимания ни Николая Полонч, ни Аполлона Полонч. И Анна Петровна грустила. Наружу не выходила она. Великолепного тона гостиница заключила ее в своем маленьком номерочке. И Анна Петровна часами сидела на единственном стуле. И Анна Петровна часами сидела, уставившись в крапы обои. Эти крапы лезли в глаза. Глаза она переводила к окну, а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковых оттенков. Вместо неба был желтый дым. Лишь в окошке, там, наискось, виделись груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук через отблески стекол. Ни письма, ни визита от мужа, от сына. Иногда звонила она. Какая-то появлялась вертунья в бабочкообразном чепце. и Анна Петровна в который раз изволила спрашивать в комнату «пожалуйста». Завтрак. Появлялся лакей в черном фраке, в крахмале, в блистающем свежести галстуке, с приогромным подносом, поставленным четко на ладонь и плечо. Он презрительно окидывал номерок, неумело подшитое платье его обитательницы, пестрые испанские тряпки, лежащие на двуспальной постели и потрепанный чемоданчик. Непочтительно, но бесшумно он срывал с своих плеч приогромный поднос и без всякого шума на стол упадал, завтрак. И без всякого шума лакей удалялся. Никого? Ничего. Те же крапы обои, те же хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре, рояль откуда-то снизу, в номере заезжей пианистки, собиравшейся дать свой концерт, и глаза который раз переводила к окну, а окно выходило в нахально глядящую стену каких-то оливковатых оттенков. Вместо неба был дым. Лишь в окошке там, наискось, виделись через отблески стекол. Вдруг раздался стук в дверь, вдруг Анна Петровна растерянно расплескала свой чай на чистейшие салфетки под носа. Лишь в окошке там, наискось, виделись груды грязных салфеток. Лохань, рукава засученных рук. Влетевшая горничная подала ей визитную карточку. Анна Петровна вся вспыхнула. Шумно приподнялась из-за столика. Первым жестом ее был тот жест, усвоенный с молоду. Быстрое движение руки, оправляющей волосы. Где они? Ждут-с в коридоре. Вспыхнувши, проведя рукой от волос к подбородку, жест, усвоенный лишь недавно и обусловленный, вероятно, отдышкою, Анна Петровна сказала «Просите». Задышала и покраснела. Слышались хохот, возня из соседнего номера, разговор двух горничных в коридоре и рояль откуда-то снизу. Слышались быстро-быстро бегущие к двери шаги. Дверь оттворилась, Аполлон Аполлон Чаблеухов, не переступая порога, тщетно силился что-либо разобрать в полусумерках номерочка. И первое, что увидел он, оказалось стеной оливковатых оттенков, глядящую за окном, и дым вместо неба. Лишь в окошке там наискось виделись через отблески стекол груды грязных тарелок, лохань, рукава засученных рук, перемывающих что-то. Первое, что бросилось на него, было скудную обстановкою дешевого номерочка — Тени падали так, что Анна Петровна стушевалась как-то. Это номерок и в перворазрядном отеле, да что ж такого?